Как-то зимой на этой тропе погибли трое черноногих. Снежная лавина увлекла их в пропасть, а спутники их стояли и беспомощно смотрели на гибель товарищей. «Когда мы пойдем назад», — добавил Питамакан, — «я проложу здесь широкую тропу, хотя бы мне пришлось работать целый день». Отдохнув, мы обогнули гору и словно попали в другой мир. Вокруг вставали гигантские горные вершины, склоны их были покрыты льдом. Как я узнал впоследствии, это были ледники. Западное предгорье резко отличалось от страны, лежащей к востоку от скалистых гор. Не было здесь беспредельных равнин, темный, вечно лес покрывал склоны гор и ущелья. И воздух показался нам иным, влажным, тяжелым. Он был пропитан ароматом растений, какие встречаются только в сыром климате. Спускаясь с уступа на уступ, мы на закате солнца подошли к соленым источникам. Так назвал это место мой друг. Дальше этих источников он никогда не бывал. На рассвете мы поехали дальше. Нам хотелось поскорее спуститься в долину, где можно найти бобров. Тропа привела нас к речонке, Окаемленный тополями и ивами. Ивовая кора, любимая пища, бобров. По-видимому, здесь водились бобры, но мы решили спуститься к низовьям, Надеясь, что там ловля пойдет быстрее. Незадолго до заката солнца мы выехали на поляну, пересеченную рекой. Здесь была трава для наших лошадей. А в конце поляны мы увидели маленький пруд и пять мазанок, построенных бобрами. «Вот подходящее для нас место», — сказал Питамакан. «Привяжем лошадей и постараемся убить оленя. Торопись, скоро стемнеет». Мы хотели въехать в лес, чтобы расседлать лошадей, как вдруг послышался топот и треск ломающихся веток. Мы замерли, держа на готове ружья. Мы думали, что на водопой идет стадо лосей. Через минуту на поляну выехали тридцать-сорок индейцев, мужчин, женщин и детей. Заметив нас, мужчины поскакали в нашу сторону. «Это Кутанай!» — воскликнул Питамакан. «Нам от них не уйти, не стреляй! Я думаю, они нас не тронут, только не трусь, притворись, что тебе не страшно!» Нас окружили воины, высокие, мускулистые люди. Долго разглядывали они нас, не говоря ни слова. Было что-то зловещее в этом молчании, и мне стоило большого труда сидеть неподвижно в седле. Молчание нарушил их вождь. — И не сад! — сойдите с коней, — скомандовал он на наречии черноногих, — и мы нехотя повиновались. Воины также спрыгнулись с сёдел и по приказу вождя отняли всё, что у нас было. Один из них завладел моим ружьём, другой — патронтажем, третий сорвал с меня пояс, к которому были привешены нож и мешочек с кремнем, огнивом и трутом. Вождь и ещё один воин схватили по воде наших лошадей. «Мы лишились всех наших вещей». Нам оставили только одежду. Посмотрев на нас, вождь расхохотался, и его примеру последовали все кутанаи. Затем, приказав им замолчать, вождь, коверкая слова, сказал на наречии черноногих. — Вы оба еще мальчики, и мы вас не убьем. Возвращайтесь к своему вождю. И скажите ему, что мы никому не позволяем ловить наших бобров, так же, как люди равнин не позволяют нам охотиться на бизонов. Теперь ступайте. Мы повернулись и побрели по поляне. Один из воинов последовал за нами и несколько раз ударил Питамакана хлыстом по спине. Питамакан заплакал не от боли, а от обиды, за которую не мог отомстить. Оглянувшись, мы увидели, что Кутанай пересекли поляну и скрылись в лесу. Ожеломленные постигшим нас несчастьем, мы молча шли по старой тропе. Стемнело, пошел дождь, ветер завыл в лесу. Покачивая головой, Итамакан мрачно сказал, «Если в эту пору года дождь льет в долине...» Значит, в горах снегопад. Мы проголодались. У нас не было ни съестных припасов, ни оружия. Мы не могли развести костер, потому что кутанаи отняли у нас кремень и труд. А если Питамакан был прав, если в горах выпал снег и зима вступила в свои права, гибель наша неизбежна. Я вспомнил рассказы старых траперов, говоривших «Кутанай» в скалистых горах зима часто начинается в октябре, а теперь был уже ноябрь? «Питамакан, мы погибли!» — воскликнул я. Вместо ответа он затянул песню «Койота». Охотничью песню, которая, по мнению черноногих, приносит счастье. «Огонь, появись!» «Не унывай!» — сказал мне Питамакан, допев песню. — Может быть, и мы и не погибнем. Прежде всего нам нужно укрыться от дождя. Посмотрим, нет ли пещеры там, наверху, подножья скал. Свернув тропы мы стали взбираться по крутому склону долины, подножью скал. Нас обдавала водой из кустов, сквозь которые мы прокладывали дорогу. До подножья почти отвесной каменной стены — Поднимавшись высоко над вершинами сосен, было несколько сот шагов. Но когда мы добрались до цели, спустилась ночь. Груда камней преградила нам путь, и мы на секунду приостановились, не зная, в какую сторону идти. — Конечно, пойдем по направлению к дому, — решил Питамакан и, обогнув груду обломков, подошел к скалистой стене. Здесь мы нашли маленькую пещерку и заглянули в нее, но было так темно, что мы ничего не могли разглядеть. Я услышал, как Питамакан потянул носом в воздух. «Чем здесь пахнет?» — спросил он меня. «Сыростью и мокрыми листьями», — ответил я. «А мне кажется, что здесь пахнет медведем», — прошептал Питамакан. «Мы попятились». И отползли подальше с страшной пещеры. Дождь перешел в ливень, Ветер усиливался и хрестал по лицу. В лесу стонали и скрепили деревья, С треском падали на землю старые сухие сосны. Страшная была ночь. «Дальше мы идти не можем», — сказал Питамакан. «Быть может, я ошибся. Медведь забирается в берлогу Не раньше, чем выпадет снег». Вернемся и посмотрим, есть ли там медведь. Мы вернулись к пещере, опустились на колени, и, втянув ноздрями воздух, в один голос воскликнули «Хя-й-й-оу!» «Но запах слабый!» — добавил Питамакан. «Может быть, он остался с прошлой зимы?» «Запах медведя держится долго!» Я промок до костей и дрожал от холода. Щелкая зубами, я проговорил «Войдем!» Пробирались мы в пещеру ползком, Часто останавливаясь и прислушиваясь. Вдруг мы наткнулись на кучу сухой травы, Веток и листьев, зашуршавших под нашими руками. «Брат, мы спасены!» Радостно воскликнул Питамакан. «Медведь здесь был и приготовил себе постель на зиму. В месяц падающих листьев Они всегда готовят себе постель. Но сейчас его тут нет. А если он придет, мы закричим и спугнем его. Ползая по пещере, мы ощупывали стены и потолок, пока не убедились, что наше новое жилище очень невелико. Затем мы зарылись в сухую траву и листья, прижались друг к другу и вскоре перестали дрожать. Согревшись, мы заговорили о наших злоключениях, Придумывая, как нам выпутаться из беды. Мы решили идти по следам наших врагов и, отыскав их лагерь, разработать дальнейший план действий. Быть может, нам удастся вернуть все, что они у нас отняли. Мы заснули. Проснувшись первым, я увидел, что идет снег. Я растолкал Питамакана, и мы вдвоем подползли к выходу из пещеры. Снежный покров был толщиной в четверть метра, и снег падал такими густыми хлопьями, что я едва мог разглядеть вершины ближайших сосен. Было не холодно быть может, два-три градуса ниже точки замерзания, но наша сырая одежда прилегала к телу, словно ледяной чехол. Щелкая зубами, мы уползали вглубь пещеры. «Теперь, когда выпал снег, не имеет смысла отыскивать Кутанай», — сказал я. «Верно», — согласился Питамакан. «Они увидят наши следы на снегу и быстро нас догонят». Он замолчал и даже не хотел отвечать на мои вопросы. притих и я, но ненадолго. Тревога моя возрастала с каждой минутой, я не мог молчать. — Не лучше ли нам сейчас же отправиться в путь? — предложил я. — Попробуем перевалить через горный хребет. Питамакан покачал головой. — Ни один человек не может перевалить через горы, пока не настанет лето. Нас застигла зима. Смотри, здесь снег доходит нам до колен, а там, наверху, мы увязнем по самые плечи. — Ну, значит, мы здесь умрем. — воскликнул я. Вместо ответа он снова затянул песню койота. Глухо и заунывно звучал его голос в маленькой низкой пещере. Несколько раз пропел он эту охотничью песню. Мне стало жутко. Я хотел, чтобы он перестал петь, но, вглядевшись в лицо, я увидел, что он сосредоточен на чем-то думает. Быть может, пение помогало ему собраться с мыслями? Наконец он оборвал песню и с улыбкой повернулся ко мне. — Теперь я знаю, что мы должны делать. — Что же? — Говори скорей попросил я. Вместо ответа он задал мне вопрос. — Как по-твоему, в чем мы больше всего нуждаемся? — Ну, конечно, в пище, — ответил я. — Я умираю с голоду. Я так и знал. «Что ты это скажешь?» — воскликнул Питамакан. «Вы белые, только и думаете что еде. Утром вы едите, в полный едите, и на закате солнца снова наедаетесь до отвалу. Если случится вам пропустить обед или ужин, вы говорите, что умираете с голоду». «Нет, брат, сейчас мы в пище не нуждаемся». Мы можем жить без пищи недели две-три, а длинный пост нам не повредит. Я ему не поверил. Я думал, что человек может прожить без пищи лишь несколько дней. — Да, не мясо нам нужно, а огонь, — продолжал Питамакан. — Мы умрем, если выйдем из пещеры и промокнем, а потом негде будет согреться и высушить одежду. — Ну что ж. — Придется нам лежать здесь и ждать, пока снег не стает, — сказал я. — Без кремния и огнива нам не добыть огня.